Струги с мертвой кладью. Разин, между тем, делал распоряжение о встрече стрельцов, которые плыли сверху на защиту, как, собственно, царицана, так и других низовых городов. Все свое толпище, как иногда называли в казенных отписках его войска, он разделил на две части. Одну половину меньшую, под начальством Васьки Уса, он оставлял в городе, с другой, большую, он сам выступил для встречи московских гостей, и для усиления отряда, находившегося на его флотилии. Икисаул должен был выстроить свой отряд вдоль городских стен, обращенных к Волге, и всю крепостную артиллерию расположить так, чтобы она могла обстреливать всю поверхность Волги, вплоть до небольшого островка, лежащего как раз против царицына и заросшего густым тальником и верболозом. Лодки же, на которые он посадил часть пехоты, он приказал отвести за островок, и там укрыть их за верболозом. Он это сделал для того, чтобы, когда стрельцы, подплыв к городу и встретив там артиллерийский огонь с крепостных стен, вздумают укрыться за островом, то чтобы там их встретил не менее губительный огонь с флотилии, которая и должна была отрезать стрельцам отступление. Сам же он с небольшим отрядом конницы пошел вверх, берегом, прямо навстречу московским гостям. Скоро показались и струги стрельцами. Издали уже слышно было, что стрельцы шли с полной уверенностью разнести воровскую сволочь, и на первом же струге раздалась удалая верховая стрелецкая песня, до сих пор раздающаяся по Волге от Рыбинска, в то время Рыбная, до Астрахани. Стрельцы пели «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке», «Сизый селезень плывет! Ишь ты, падишь ты! Что ж ты говоришь ты? Сизый селезень плывет!» Но стрелецкое пение вдруг оборвалось, когда с берега казаки, среди которых было немало волжского бурлачья, гаркнули продолжение этой песни. «Вдоль да по бережку, вдоль да по-крутому добрый, молодец идет!» Он с кудрями, он со русами разговаривает. И ты, падишь ты, что ты говоришь ты, разговаривает. Увидев на берегу небольшой отряд, стрельцы направили свои струги ближе к берегу и открыли по казакам огонь. Казаки отвечали им тем же, и началась перестрелка. По мере усиления огня казаки отступали все более и более приближаясь к городу. Стрельцы из этого заключили, что казаки не выдерживают огня, и пустились за ними в догонку. Но в это время со стен города, о взятии которого стрельцы и не подозревали, открыли по стругам убийственный огонь. Пораженные неожиданностью стрельцы не выдержали артиллерийского огня и повернули от города, чтобы укрыться за островом, но там их встретила такая же убийственная пальба из засады. Царское войско растерялось, поражаемое с двух сторон и ядрами, и пулями. Но стрельцы все-таки упорно защищались, и только тогда, когда две трети их было перебито, стали просить пощады. Разин велел прекратить пальбу и привести струги с остальными стрельцами к берегу. Когда струги причалили к берегу, казаки стали считать убитых и насчитали более 500 трупов, в живых осталось до 300 стрельцов. Они вышли на берег и кланялись победителю. Разин сказал им, «Коли хотите служить мне, оставайтесь со мною, а нет?» «Хотим, хотим, батюшка Степан Тимофеевич!» — закричали побежденные. «Мы шли против тебя неволею, прости нас!» «Добро!» — сказал Разин. «Оставайтесь с нами, а чтоб воеводам да боярам впредь повадно было перечить мне!» «Я им покажу, какая ждет их широкая масленица!» «Атаманы молодцы!» — крикнул он казакам. «Снарядимте-ка два струга, которые будут залишние, и изукрасим их, как вон в песне поется». «Хорошо были стружочки изукрашены, они копьями-знаменами, будто лесом поросли!» «А мы изукрасим их получше, поцветнее!» Казаки, по-видимому, не понимали его и ждали, что будет дальше. Тогда Разин указал на два морских струга из тех, которые им были оставлены прошлой осенью в Царицыне после морского похода и стояли теперь у пристани порожнее. «Вот что, братцы», — сказал он, — «сносите всех убитых стрельцов на эти струга, сносите поровну, а там я скажу, что дальше делать. Помогайте и вы, ребята», — сказал он оставшимся в живых стрельцам. А у кого в кармане сыщете деньги, сносите их к Исаулу, в дуван пойдут. Все принялись за работу, не понимая, для чего это, и скоро оба струга наполнены были трупами. Разин взошел на один из стругов. «Эх — Эх! — обратился он к трупам. — Жаль мне вас, горюны! Да что делать? Коли лес рубят, то и щепки летят. А я, ох, какой лес задумал! Вырубить заповедной! — Да хочу вырубить дочисто, чтобы и побегов не осталось. — Ну, теперь, братцы, распоясывайте у мертвецов кушаки, — снова заговорил Разин. Казаки повиновались. Когда было распаясано несколько десятков на том и другом струге, Разин остановил эту странную работу. — Ну, довольно, братцы. Есть чем изукрасить стружочки, — сказал он. — Теперь развешивайте мертвецов по всем снастям. Вот как в Астрахани белорыбецу либо осетрину, а то и воблу развешивают вялить, да балыки провесные делают. Да чтоб понаряднее были, все бы снасти и мачты и шесты изнавесить боярскими балыками. Пущай любуются да кушают на здоровье, а я из них таких балыков наделаю. Только теперь все поняли, к чему клонились эти странные распоряжения атамана. И вот казаки и стрельцы... Принялись развешивать мертвецов, подвязывая их к снастям кушаками. Страшную картину представляло это необычайное зрелище, Из с царицы на все население высыпало смотреть на то, что делали казаки, весь берег был усыпан зрителями. Аразин ходил по стругу, иногда останавливался и задумывался, качал головою, как будто огоняя назойливые мысли, и потом встряхивал кудрями и отдавал приказания. «Выше, выше подвешивай!» «Да шапку на бекрень надень!» «Так, так, ладно!» «Каковы балыки?» «Это б я моему другу любезному, князю Прозоровскому!» «Пущай отпишет к Москве, тестеньки своему, ордин на щекину, каковы таковы казаки бывают!» «А то на! Перевести казаков, вольный дон да Волгу-матушку, перелить в Москву реку да в Яузу, захлебнетесь доном да Волгую!» Я вам не Ермак дался, не поклонюсь ни Доном, ни Волгую, ни казацкую волею, как тот поклонился царством сибирским. Глуп был батюшка Ермак Тимофеич, не тем будь помянут. Да отольются волку овечьи слезки. Ей! Этого гладкого на самый верх посадите, на палю, как вон у запорожцев да у турок делают. Так-так, ж так, важно, на пале сидит. А то на, милостивая грамота! «Похваляем! А там и в баране рог, как старца вакума. «Нет, я вам не вакум. Когда ужасная оснастка стругов была окончена, Разин обратился к стрельцам. «А кто ваши головы?» — спросил он. Стрельцы отвечали. «Были у нас, батюшка Степан Тимофеевич, пять голов с нами из Казани послано. Да но не в бою твоими казаками трое из них убиты до смерти!» а осталось только двое, вот они. Разин подозвал их к себе, те стояли ни живы, ни мертвы. «Я всех начальных людей и голов, и бояр убиваю», — сказал Разин. «Вас я не трону. Вы так головами останетесь. Одного из вас я посажу на один струг, другого на другой. Плывите в своими стрельцами, как плыли сюда из Казани, и кланитесь от меня, астраханскому воеводе» князю Прозоровскому, и скажите, что я ему балыков посылаю. Вон какие осетры висят. Да скажите астраханцам всякого звания людям, что я чиню расправу только над боярами да мироедами, а бедных людей не трогаю. Бедные мои братья, и все мы промеж себя ровня. Слышали? — Слышали, батюшка Степан Тимофеевич? — покорно отвечали стрелецкие головы. — Так помните, что я вам сказал? И астраханцам всякого звания людям передайте мои речи от слова до слова, как я сказал, заключил свою речь Разин. А теперь обратился Разин к казакам: снесите на оба струга корму всякого и питья на неделю и больше того, чтобы головам было чем дорогою кормиться, живо. Казаки бросились исполнять приказание атамана, и через несколько минут из города принесено было множество колочей. «Несколько окороков, балыков, копченой воблы и несколько бочонков вина». «Это вам на корм», — сказал Разин головам. «Голодны не будете?» «Да не перепейтесь дорогой». Головы кланились и благодарили. «А чтоб вы не бежали с дороги, я вас обоих велю приковать. Каждого к своему рублю», — пояснил Разин. «Рулем-то вы будете править, а бежать не бежите. Гребцов вам не надо». Сама Волга матушка донесет вас до Астрахани. Эй, атаманы молодцы, принесите две якорных цепи да подлиннее и прикуйте господ голов каждого к своему рулю. Казаки принесли две цепи и исполнили, что им приказывал атаман. Одного стрелецкого голову поместили на одном струге с мертвецами и приковали, другого на другом и тоже приковали. Затем оба струга с мертвую кладью Исприкованными рулевыми отвели на середину Волги и пустили на произвол судьбы. Струги тихо поплыли по течению. Зрелище было до того ужасно, что многие стрельцы, те, что остались в живых, глядя, как уплывали их мертвые товарищи, горько плакали. Разин долго провожал Струги глазами и затем молча воротился в город.